Семёну Хвалову от всего того было не легче. Мест много, а ему не дают ни в поместном приказе, ни в сибирском, ни в денежном дворе. Хейб ба коней послали купить или селитры для порохового зелья. Ни чести, ни жалования, живёт как прежде при князе, но чую то его лавки на полу. Скучал Семён Хвалов в Рязани. Кузьемка Минин, тот кого хочет Застол сажает, не хочет, не сажает, всеми делами правит, бояр да купцов принуждает, на грамотах имя его ставит, хоть и не первым. А хвала всё стремянный. И что в том, что князь его держит за своего и ходит он с княжескими детьми гулять? Третье в Ярославле, в земляном городе хвалов Михаилу Обрезка, холоп Орловского. Откуда, Мишка? А у вас тут дыр много. Был я в монастыре Бориса и Глеба, что на реке Устье. Про Ирина Архоблаженного слышал? У него был по важным делам. У монастыря, знаешь, мельница на реке. Я с мукой всплыл по Устью до Котросли, а по ней два ста верст, и прямо попал ваш Ярославль. По делу ехал? Да так. Покою у меня на себя нет. Посидели, выпили, Мишка платил, ещё выпили. Показал хвалу его Мишка алмазы и изумруды, и цепи золотые, и парчу, говорил: "В Москве набрал, пока ты с пожарским на Лубянке коптился". Разошлись, встретились опять, познакомил Мишка Хвалова с Иваном Давосчиковым смолянином, со смоленским стрельцом Шандой опять или, сказал раз Михайло Семёнов. Нам врагов всё равно не избыть. Если и избудем ляхов, шведы придут, не быть нашему государству. Видишь, как твой князь перед шведами лисит? Шведы своего принца на наш престол загадывают, а от пожарского в том отказа нет. Дмитрий Михайлович сказал Семён а строгие против шведов ставит. «Вот я и говорю, лисит!» Подумал Хвалов и говорит. «У меня все едино, что шведы, что ляхи, что вор псковский. У меня обида своя». А Мишка сказал. «Силу литовских и польских людей мы знаем. У них пушки, золото, казна и короны. А у вас кузенка шелудивых лошадей покупает да выхаживает». С комарохов набрал с попами, мужиков косопузок, да с королем воевать хочет. — Куземка — главная обида, — сказал Хвалов. — Вот как будет князь пушки смотреть, — молвил Мишка, — мы его кругом зажмем, а ты снизу ножом и парни. — Князь и ножом? Он и есть твой обидчик. Чем ты хуже, Куземки? Хвалов ничего не ответил. Пошел к князю проситься на шубный двор. Князь его не отправил. Просился Хвалов собрать кабацкие деньги. Опять его князь не отправил. Об отце ли просил Хвалов не только из жадности, он хотел отвезти князя от беды. Не встречался Хвалов с Мишкой суток трое, потом заскучал, встретились, пили, Хвало взял у обрезка денег. Кончалось лето. Хлебные поля вокруг Ярославля пожелтели. Началась уборка хлеба по всему Заволжью. Ссыпали хлеб в овины. На ульях ломали соты, собирали воск, отправляли воск на Архангельск. Дороги желтели от соломы, народ веселел, подвозили железо, заваривали и ковали пушки. Чинили обозы, смазывали колёса. Дмитрий Михайлович и Козьма Менин пошли осматривать кузню. Тяжёлыми молотами проковывали кузнецы куски критцы, отжимая сок от железа. На станке, приводимом в движение водой, медленно вращались пушечные стволы. То была новость сверлить, а не выковывать пушки шёл Дмитрий Михайлович Хромая, опираясь на роман. Куют кузницы ядра, долгая, дорогая работа, дорогая вещь война. Куют стволы мушкетные и карабинны,